Глава 2. Влияние физиологических функций на выздоровление. Движение это жизнь. Если вы действительно хотите жить, уделяйте должное внимание активному досугу и начните понемногу заниматься спортом. Не чувствуете достаточных сил или не успеваете проводить полноценную гимнастику? Тогда не менее 3 раз в неделю устраивайте пешие променады дистанцией от 1 до 10 км. Начните с малого. постепенно наращивая нагрузки и выбирая более сложные маршруты. Гуляя по городу, выбирайте парки и другие озеленённые места с чистым воздухом и приятными видами. Живёте вдали от таких мест? Запишитесь в спортзал и ходите по беговой дорожке в комфортном для себя темпе. Управляйте нагрузкой, регулируя скорость и наклон полотна. Берите гантели или утяжелители, чтобы разогнать кровь в верхних конечностях. Также время на беговой дорожке можно потратить с пользой, просматривая обучающие курсы. Активный досок запускает работу иммунной системы, улучшает насыщение тканей кислородом и стимулирует общее обновление организма. Также физическая активность способствует выбросу гормонов удовольствия, что гарантирует прекрасное настроение. Психотерапия через спортивные занятия называется эритмия. Помните, раньше по телевизору Шла утренняя программа с лёгкой зарядкой для всех желающих. Не спешите отказываться от занятий спортом, даже если чувствуете слабость из-за болезни. Никто не ожидает от вас рекордов. Простая ежедневная гимнастика не отнимает много времени, а упражнения можно выбрать на свой вкус. В интернете существует множество оздоровительных систем. Для новичков я рекомендую зарядку Хасая Алиева. Она не приводит к перенапряжению, Поэтому не отбивает желание заниматься спортом на постоянной основе. Советую проводить подобную разминку с утра, сразу после пробуждения. Такая активность прекрасно бодрит и обеспечивает заряд хорошего настроения. Физические упражнения для оздоровления. Пациенты, которые проходят реабилитацию при рассеянном склерозе, говорят: чем больше ходишь, тем дольше ходишь. Это правило актуально для людей, столкнувшихся с любым серьёзным заболеванием. Во-первых, физическая активность улучшает кровообращение, стимулирует выработку гормонов удовольствия и придаёт бодрость. Во-вторых, чем подвижнее человек, тем больше он верит в себя и в собственное выздоровление. На это указывали многие известные доктора, в числе которых и французский врач-психиатр Жан Мартен Шарко. Чтобы предложить вам максимум полезной информации, Мы заручились поддержкой чемпиона Восточной Европы по пауэрлифтингу Рамиля Ишалина. Он знает о спорте всё, а потому поможет составить программу занятий с учётом низкой физической подготовки большинства слушателей курса и слушателей, куда войдут простые, но максимально эффективные упражнения, направленные на укрепление мышц и улучшение подвижности суставов. Умеренная физическая нагрузка улучшает обмен веществ, ускоряет кровообращение, обеспечивает прилив сил и бодрости, способствует развитию выносливости. Дополнительные занятия спортом вызывают мощный выброс эндорфина, что поднимает настроение и помогает бороться со стрессом. Помните, побеждает тот, кто настроился на победу, и вы намного сильнее, чем может показаться. Рамиль подготовил для вас лёгкую гимнастическую программу, которую вы без проблем сможете повторить. Она поможет размяться дома, на спортплощадке или в парке. Начальный комплекс упражнений подходит всем, независимо от возраста и уровня физической подготовки. Главное не нарушать последовательность действий. QR-код на гимнастическую программу вы найдёте в PDF-приложении. Приступим. Первое. Поочерёдно наклоняйте голову вперёд, вправо, назад и влево. Делайте это плавно. максимально растягивая мышцы шеи, выполнять упражнение стоя или сидя. Второе. Вытяните руки в стороны. Вращайте кистями по часовой стрелке, затем в обратном направлении. Движения не должны доставлять боль. Третье. Положите ладони на плечи и вращайте руки в плечевых суставах сначала по часовой стрелке, потом в обратную сторону. Не спешите. Старайтесь совершать движения по максимально широкой амплитуде. Четвёртое. Перенесите руки на талию. Вращайте тазом по часовой стрелке, потом в обратную сторону. Старайтесь сохранять верхнюю часть тела неподвижной. Пятое. Сделайте несколько неспешных наклонов в правую и левую стороны. Сохраняйте спину прямой. Почувствуйте, как растягиваются косые мышцы живота. Шестое. Переходим к более сложным упражнениям. Выполнять их можно не только стоя, но и сидя, как вам удобнее. Приложите ладонь к голове в районе уха. Наклоняйте голову к плечу, одновременно сопротивляясь этому движению рукой. Почувствуйте, как напрягаются мышцы шеи. Выполняйте это упражнение по 5 раз влево и вправо. Седьмое. Положите руки на затылок и направьте голову к груди. Одновременно сопротивляясь движению мышцы шеи, выполнить упражнение 5 раз. Перестаньте сопротивляться и плавно потяните мышцы шеи, продолжая надавливать на голову руками. Восьмое. Поднимите руки, опустите локти как можно ниже и изо всех сил потянитесь вверх, после чего плавно опустите руки через стороны. Проделайте упражнение несколько раз, чтобы почувствовать статическое напряжение. 9. Опустите руки вдоль тела и максимально поднимите плечи, словно пожимая ими. Задержитесь в таком положении на 3-4 секунды и медленно вернитесь в исходное положение. 10. Одну руку отведите в сторону, другую поднимите на уровень плеча. Удерживайте как можно дольше, чтобы прочувствовать статическое напряжение мышц. После этого плавно опускаем руку то же самое, повторяем с противоположной стороны. 11. Поднимите руки на уровень груди и максимально разведите их в стороны. Задержитесь в этом положении на несколько секунд, чтобы почувствовать растяжение грудных мышц. Затем сведите ладони вместе и надавите так, словно пытаетесь раздавить зажатый в руках орех. Почувствуйте напряжение в области груди. 12. Расслабьтесь И протяните руки вперёд как можно дальше, разводя лопатки. Прочувствуйте растяжение мышц спины. Из этого положения немного опустите локти и отведите их назад, максимально сближая лопатки. Повторите упражнение несколько раз. 13. Закончите разминку дыхательной гимнастикой. Сядьте поудобнее, сделайте медленный глубокий вдох и такой же выдох. Повторяйте до тех пор, пока сердцебиение не придёт в норму. В дальнейшем к разминке можно добавлять приседания, отжимания, выпады. Постепенно увеличивая нагрузку, вы приведёте основные мышечные группы тела в тонус. В скором времени вы почувствуете, что повседневные дела даются легче, вечером усталость не валит вас в сног, а хорошее настроение стало частым гостем в вашем доме. Для полного комплексного воздействия на организм Я рекомендую практиковать йогу. Познакомьтесь с этим учением о силе и энергии и подберите упражнения, ориентируясь на оздоровительные цели. Практиковать йогу по утрам можно в качестве зарядки, а по вечерам для расслабления и более глубокого сна. В течение первой же недели вы почувствуете улучшение самочувствия. Примечание. По выбору упражнений требуется консультация специалиста. Дополнительно уже сейчас вы можете практиковать узконаправленные упражнения, такие как, например, растяжение позвоночника на валике, о котором я рассказывал как об одном из методов борьбы с межпозвонковой грыжей. Необходимость здорового сна для выздоровления и продуктивности. Трудно переоценить важность полноценного отдыха. Недосып снижает продуктивность в течение дня, приводит к преждевременному старению организма. Хроника цирует раздражительность, а иногда становится фактором развития долговременных проблем с физическим и психологическим здоровьем. Норма ночного отдыха для взрослого человека колеблется от 6 до 11 часов. Более длительный сон уже не имеет позитивного воздействия, зачастую вызывая головную боль и слабость. Чтобы хорошо выспаться, начните готовиться ко сну за пару часов до него. Закончите или отложите все дела. Не пользуйтесь компьютером или смартфоном, не смотрите телевизор. Всё это раздражители, приводящие к перевозбуждению нервной системы. Многие люди воспринимают просмотр новостной ленты перед сном как своеобразный отдых, но на самом деле это стимулирует мозговую активность. Почерпнутая информация может взбудоражить или напугать, лишив вас спокойного сна. Если в течение дня отсутствует физическая активность, Вечером возникает диссонанс. Мозг устал и готовится к отдыху, а тело сохраняет заряд бодрости, поскольку за день не растратило имеющуюся энергию. Чтобы избавиться от противоречия, предшествующей сну 2 часа, о которых я говорил ранее, можно потратить на неспешную прогулку. Обеспечьте посильные нагрузки в течение дня. Даже в больничной палате можно немного поприседать или устроить растяжку. Не ешьте перед сном. Последний приём пищи рекомендуется за 2-4 часа до отбоя. Так вы не будете мучиться тяжестью в желудке, а на утро почувствуете себя гораздо лучше. Если прямо перед сном захотелось съесть, можно выпить немного кефира или травяного чая. Ложиться спать и просыпаться в одно и то же время важное правило, которым большинство людей пренебрегают. Когда ваше тело привыкнет отправляться в постель, например, в 10 часов вечера, А просыпаться в 7:00 утра вы забудете о дискомфорте при пробуждении. Соблюдая эти рекомендации, вы создадите для тела максимально комфортные условия. Также очень полезно отдыхать по 20-40 минут после обеда. Если распорядок дня позволяет, обязательно выделите немного времени на сон, медитацию или сеанс гипноза. Это зарядит энергией на весь оставшийся день, что особенно важно при прохождении химиотерапии. или другого изнуряющего лечения. Сон и тревога. Страхи и тревоги сами по себе стремительно истощают ресурсы человеческой психики. Однако самое заметное влияние они оказывают на сон. Часто отстраниться от тревожных мыслей, страхов и эмоционального напряжения не получается даже ночью, из-за чего в организме вырабатывается кортизол и адреналин, провоцирующие бессонницу. Если в таком состоянии всё-таки удаётся уснуть, человека начинают мучить кошмары. Так страхи добираются до нас из глубин подсознания. Чтобы вернуть себе душевное равновесие и нормальный режим отдыха, рекомендую регулярно прослушивать сеансы гипноза. Нередко избавиться от страхов получается самостоятельно, но если тревога долго не покидает вас, стоит обратиться к психотерапевту. Специалист поможет разобраться в эмоциональных проблемах. которые могли копиться десятилетиями. Я и сам иногда слушаю собственные записи, чтобы снять напряжение, а также дополнительно хожу на терапию. В отдельных случаях врач может назначить успокоительные средства или антидепрессанты. Подобные препараты обязательно должен подбирать специалист, учитывая при этом схему основного лечения. Не все лекарства совместимы. Но если вам назначили антидепрессанты, не стоит пугаться. При соблюдении рекомендаций врача эти препараты безопасны. Не вызывая привыкания или других негативных эффектов, они делают сон крепче, улучшают настроение и снимают эмоциональную подавленность. Не стесняйтесь обсуждать с врачом любые вопросы, касающиеся приёма тех или иных препаратов. Обеспечиваем себе здоровый сон. Существует короткое упражнение, которое гарантированно помогает заснуть. без приема лекарств для его выполнения не понадобится даже записи сеансов гипноза и так приступим прикройте веки и слегка поднимите глазные яблоки словно рассматриваете что-то впереди и вверху сделайте глубокий вдох затем медленный выдох на выдохе представляйте цифру 5 визуализируя ее как будто она отдаляется от ваших глаз и прорисовываете её и повторяете три раза. 5 5 5. Теперь снова глубокий вдох, выдох. Мысленно повторяйте 4 4 4. Эта цифра тоже уходит от вас, отдаляется, как бы уплывая в море. Снова глубокий вдох, выдох и 3 3 3. Глубокий Вдох, выдох. Представляйте цифру 2. 2 2 2. Ещё один глубокий вдох и 1 1 1. Теперь можете открыть глаза. Что вы чувствуете сейчас? Есть какое-то изменение в самоощущении? Упражнение помогает погрузиться в расслабленное состояние и плавно перейти от бодрствования ко сну. Некоторым людям Требуется повторить упражнение несколько раз или начать отсчёт от другой цифры, скажем, от 20 или 100. Если вы делаете всё правильно, дойти до цифры 1 не получится, вы уже погрузитесь в крепкий сон. Концентрируясь на упражнении, вы отсекаете все посторонние мысли. Благодаря регулярным тренировкам, у меня на процесс засыпания уходит около 10 секунд. Используйте упражнение каждый раз, Когда чувствуете, что бессонница берёт над вами верх, и обязательно соблюдайте режим. Поверьте, вскоре вы забудете, как когда-то мучились, вставая с постели по утрам. Питание при борьбе с раком. Неправильное питание мешает процессу выздоровления. Борясь с серьёзным заболеванием, необходимо скорректировать повседневный рацион в соответствии с несколькими принципами: меньше жира, больше фруктов, ягод и овощей. особенно различных видов капусты. Регулярное потребление растительной пищи зелёного, красного, жёлтого и оранжевого цветов. Активное использование зелени и антираковых специй: куркума, чёрный перец, имбирь, чеснок и так далее. Включение в меню зелёного чая и других натуральных, неферментированных напитков. Меньше красного мяса. Умеренное потребление полезных сладостей, например, горький шоколад. Как видите, питание может быть одновременно вкусным, доступным и полезным. Роль еды в исцелении болезней. Всем известно, что не следует злоупотреблять жареной, копчёной, чрезмерно солёной и сладкой пищей. Но мало кто знает, как составить повседневное меню так, чтобы оно помогало бороться с различными заболеваниями и атипичными клетками. Именно об этом мы и поговорим. В первую очередь необходимо учитывать рекомендации вашего лечащего врача. При заболеваниях пищеварительной системы назначают специальные диеты, в которых некоторые продукты и блюда оказываются под запретом. В остальном вы можете формировать меню с использованием продуктов рекордсменов по содержанию полезных веществ. Что нужно знать о капусте? На первом месте в нашем рейтинге все сорта капусты. В них присутствуют вещества снижающие риск развития онкологических заболеваний и помогающие укрепить здоровье. К ним относятся, в числе прочих, глюкозинолаты сернистые соединения, придающие капусте характерный вкус и едва заметную горчинку, свойственную всем растениям семейства крестоцветных. Они обладают выраженными антиканцерогенными свойствами, улучшают клеточный обмен веществ и тормозят рост опухолей на ранних стадиях развития. Также капуста богата витамином С. Он ускоряет процесс заживления, нормализует проницаемость капилляров и функцию кроветворения, участвует в синтезе коллагена. Благодаря аскорбиновой кислоте активизируется иммунитет, который играет не последнюю роль в уничтожении атипичных клеток и новообразований. Рекомендуется потреблять в пищу разные виды капусты, делая из неё свежие салаты или используя щадящие методы термической обработки. Например, готовку на пару. Это поможет сохранить максимум аскорбиновой кислоты и других витаминов, не переносящих длительного нагревания. Что нужно знать о томатах? Помидоры содержат ценный набор каротиноидов соединений, отвечающих за аппетитный красный цвет плодов. Наиболее важным из них остаётся ликопин. Вещество оказывает мощное противоопухолевое действие. а также способствует восстановлению кровеносных сосудов. Многочисленные исследования доказывают эффективность ликопина при лечении и профилактике опухолей груди, кожи, поджелудочной железы, простаты и кишечника. Потреблять томаты можно в свежем виде или после термической обработки. Воздействие тепла при запекании и тушении высвобождает максимальное количество ликопина. Заправляйте помидоры небольшим количеством хорошего растительного масла. Так как в этом случае усваивается наибольший объём ликопина, можно использовать подсолнечное, оливковое или другое масло первого отжима. Что нужно знать о луке и чесноке? Душистые овощи, которые мы используем в качестве приправы к основным блюдам, обладают мощным антиканцерогенным и бактерицидным действием. В луке и чесноке содержится сразу несколько противораковых соединений, основное из которых аллицин. Он образуется из вещества под названием аллеин, когда мы нарезаем или давим эти овощи и высвобождаем узнаваемый резкий аромат. Вещество лучше всего усваивается в сочетании с растительным маслом, а его активность сохраняется даже при воздействии желудочного сока. Лук и чеснок желательно есть свежими. После термической обработки они теряют практически все полезные свойства. Американские учёные обнаружили, что жительницы Пуэрто-Рико которые каждый день едят в соус софрито, ключевые ингредиенты томаты, лук и чеснок. На 67% меньше подвержены раку груди, чем их соотечественницы, пренебрегающие национальной кухней. Это доказывает высокую эффективность диеты в деле профилактики онкологических заболеваний. Что нужно знать о ягодах? Клубника, черника, малина, чёрная смородина и ежевика содержат большое количество полифенолов, витаминов и антиоксидантов. Они берут под контроль свободные радикалы, предотвращая тем самым онкологические процессы. Дополнительно полифенолы тормозят рост атипичных клеток, препятствуют метастазированию опухолей и росту кровеносных сосудов вокруг новообразований. Большое количество витаминов А и С стимулирует защитные функции организма, способствуя восстановлению клеток. Эти вещества подавляют воспалительные процессы, снижают уровень холестерина и сахара в крови. Ешьте ягоды свежими, сушёными или после шоковой заморозки, а от варенья откажитесь. Оно содержит на порядок меньше полезных веществ и очень много добавленного сахара. Что нужно знать о цитрусовых? Апельсины, лимоны, грейпфруты и мандарины содержат более 20 биологически активных веществ. помогающих в профилактике и лечении онкологических заболеваний. Среди них каротиноиды, биофлавоноиды, монотерпены и различные витамины. Они увеличивают число лимфоцитов, уничтожающих атипичные клетки, нейтрализуют действие свободных радикалов и нормализуют проницаемость кровеносных сосудов. Дополнительно эти соединения улучшают усвоение железа из пищи, помогая бороться с анемией, частой спутницей химиотерапии. Регулярное потребление цитрусовых может быть частью профилактики и лечения онкологических заболеваний. Для максимальной эффективности рекомендуется употреблять цитрусы в свежем виде. Если вы предпочитаете апельсиновый или грейпфрутовый сок, то пейте только свежевыжатый, а не пакетированный, так как в нём слишком много сахара, консервантов и прочих не слишком полезных добавок. Что нужно знать о шоколаде? Какао на протяжении тысяч лет использовалось людьми не только как сладость, но и как эффективное лекарство, так как оно обладает высокой питательной ценностью и прекрасно восстанавливает силы. Какао содержит массу антиоксидантов, в числе которых проантоцианидины, подавляющие развитие опухолей и распространение метастазов, а также усиливающие защитные механизмы здоровых клеток. Рекомендуется выбирать именно чёрный шоколад Содержание какао в котором превышает 65%. Также качественный какао-порошок можно добавлять к выпечке и другим блюдам. Учитывая высокую калорийность лакомства, диетологи советуют потреблять не более 30 г шоколада в день, так как эта порция обеспечит необходимую дозу антиоксидантов без риска набрать лишние килограммы. Избегайте некачественного шоколада, так как доля какао в нём мала. о содержании жиров, эмульгаторов и синтетических ароматизаторов зашкаливает. Что нужно знать о чае? Чай это источник антиоксидантов и аминокислот, предотвращающих развитие опухолей. Полифенолы сдерживают онкологию, нейтрализуют воздействие свободных радикалов, укрепляют кровеносные сосуды и благотворно влияют на здоровье мозга. Наибольшее количество антиоксидантов содержит различные сорта зелёного и белого чаёв. Выбор стоит делать в пользу напитка из наименее ферментированных листьев первого сбора, так как листья, подвергнутые глубокой ферментации, практически не сохраняют полезных веществ. Для максимального эффекта желательно пить 3-6 чашек настоя в день. Это поможет предотвратить развитие онкологии, ускорить её лечение или избежать рецидива рака простаты. толстые кишки, молочной железы, печени или желудка. Если вам удобнее пить таблетированный экстракт зелёного чая, внимательно следите за тем, чтобы не превысить дозировку, указанную на упаковке. Что нужно знать о специях? Наибольшей противораковой активностью обладают куркума и чёрный перец. Причём для лучшего усвоения потреблять их следует вместе. Вещество куркумин, растительный полифенол который придаёт индийской пряности характерный золотисто-оранжевый цвет, обладает антиоксидантными, противовоспалительными и противогрибковыми свойствами. В чёрном перце содержится алкалоид пиперин, отвечающий за характерный острый вкус. Он полезен, поскольку борется с воспалительными процессами, улучшает пищеварение и способствует более полному усвоению куркумина. Ввести обе эти специи в рацион легко. готовить адаптированную для вашего желудка версию индийского карри или добавлять смесь к другим горячим блюдам смесью куркумы черного перца и растительного масла можно заправлять салаты чтобы все указанные ранее продукты оказывали противоопухолевые действия их необходимо потреблять регулярно не менее 3-4 раз в неделю а еще лучше понемногу каждый день помните что диета не Не единственные составляющие профилактики и лечения онкологических заболеваний. Важно вести здоровый образ жизни в целом, а в случае развития онкологии строго следовать указаниям врача и принимать все назначенные препараты. Психологические проблемы и болезни тела. На переживания реагируют не только скелетные мышцы, но и внутренние органы. Зато какие именно негативные установки мы имеем или какие эмоции переживаем? отвечают определённые части тела. Это связано с первобытными инстинктами. Хороший пример медвежья болезнь. Боль в животе, жидкий стул из-за волнения перед ответственным мероприятием или публичным выступлением. Организм реагирует на такой страх, как на реальную угрозу, используя все возможные приёмы, способные упростить побег. Также реакция на нежелательное выступление может стать больное колено. поскольку оно напрямую связано с передвижением. Боль, как и устойчивое нарушение работы в определённом органе, нередко возникает именно из-за психологических установок. Они могут повлиять даже на развитие онкологических заболеваний. К счастью, работает и обратная связь. Устранив определённые психологические проблемы, повреждённый орган получает возможность восстановиться. Когда зажимы и прочие барьеры больше не мешают естественному обновлению тела, к больному участку направляется максимальный оздоровительный ресурс. Хороший пример. Одна из моих пациенток, с которой я работал по Скайпу. У неё на фоне сильнейшей обиды на супруга развилась опухоль правой молочной железы. Именно в груди чаще всего локализуется онкология, если у женщины есть проблемы со второй половинкой. Левая молочная железа же Обычно страдает из-за сложности в отношениях дочери и матери. Пациентка понимала, что опухоль во многом возникла из-за её тяжёлого эмоционального состояния, но самостоятельно справиться с проблемой не могла. Наша с ней работа привела к ремиссии, что ещё раз показывает роль настроя в исцелении. В целом, задача психологической науки отслеживать закономерности в развитии болезней и показывать пути выхода из ситуации. Важно не просто избавиться от стресса или негативных внутренних установок, а заменить их позитивными тезисами, которые делают мир в глазах пациента лучше. Взаимосвязь эмоций и физического самочувствия. Любая информация, пришедшая извне или ставшая продуктом наших собственных размышлений, моментально вызывает соматическую, телесную реакцию. В кровь начинают поступать гормоны, провоцирующие напряжение или расслабление мышц. расширение или сужение сосудов. Например, всем нам знакомо состояние влюблённости с приподнятым настроением и бабочками в животе или страх, из-за которого бледнеет лицо и подкашиваются ноги. При этом события, которые приводят к подобным реакциям, не обязательно должны быть настоящими. Хороший пример тревога, которую мы переживаем, волнуясь за судьбу главного героя фильма или книги. Умом мы понимаем, что происходящее нереально, однако тело всё равно запускает цепочку реакций, вызванных психологической вовлечённостью в сюжет. Обратите внимание, что именно происходит при сильных психологических переживаниях. Во время плача из глаз текут слёзы, уголки губ опускаются, меняется положение бровей и появляется ощущение кома в горле. Человек начинает сутулиться, словно пытаясь сжаться и спрятаться. Всё это части психологической реакции, которые отражаются на уровне тела. У каждой мысли есть собственная эмоциональная окраска, и негативные психологические реакции принимают непосредственное участие в возникновении соматических заболеваний. Хорошая новость в том, что возможен и обратный процесс, ускоренное выздоровление благодаря позитивным переживаниям. Очень часто мои пациенты рассказывают о том, Как определённые события повлияли на их восприятие окружающего мира. Пропала уверенность в собственных силах, появился страх будущего. Эти переживания были такими сильными и длительными, что привели к заболеванию. Каждый орган человеческого тела имеет собственный психологический код. Иными словами, люди с определённым характером чаще всего сталкиваются с одними и теми же заболеваниями. Это многократно подтверждено моей практикой и данными известных психологов разных времён. От характера зависит мировоззрение, реакции на те или иные события, способ мышления, а значит и эмоциональные реакции. Это постоянство и формирует карту заболеваний, развивающихся у конкретного человека. Например, панические атаки появляются у людей, которые по своей натуре склонны впадать в тревожное состояние, одновременно пытаясь подавлять переживания. Это на первый взгляд чисто психологическая проблема, но находит прямое отражение на уровне тела, доставляя человеку массу дискомфорта. Будучи гиперответственным, человек пытается держать под контролем каждый аспект собственной жизни, а иногда и не только своей. Этот подход тратит чрезвычайно много психологических ресурсов, ведь когда что-то начинает идти не по плану, появляется страх неопределённости и утрата контроля. недостатными сферами жизни. Приступ тревоги по этому поводу провоцирует выброс адреналина, сокращаются мышцы, учащается сердцебиение, повышается артериальное давление. Это приводит к чувству нехватки воздуха и подкашивающихся ног, а также головокружению. Постоянный фоновый стресс провоцирует стойкое повышение уровня кортизола. Помимо прочих неприятных последствий, он стимулирует процесс отложения жира. Поэтому, даже если человек соблюдает принципы здорового питания, его вес будет расти. К тому же, многие люди имеют привычку заедать негативные эмоции и усталость, что сильно усугубляет ситуацию. Если вам трудно избавиться от лишнего веса или удержать нормальную массу тела, начинать нужно с проработки эмоциональных проблем и анализа повседневных стрессовых факторов. Психотерапия помогает улучшить физическое самочувствие. независимо от характера заболевания такие занятия позволяют снять внутренние блоки высвободить подавленные эмоции разобраться в себе и начать лучше понимать других в результате меняется мировоззрение человека негативные установки замещаются позитивными а настроение улучшается все это ведет к значительному улучшению физического здоровья а в долгосрочной перспективе помогает избежать рецидива болезни и или намного более серьёзных недугов. Именно поэтому я всегда говорю, что существует три главных фактора, которые влияют на выздоровление пациентов с онкологией. Конечно, в первую очередь, нужны грамотная диагностика и медикаментозная, лучевая, хирургическая терапии. Медицинский контроль и строгое соблюдение врачебных предписаний спасают жизни. Однако, помимо прописанного лечения, Огромное значение имеют три кита, на которых держится фундамент здоровой жизни. Первое психотерапия. Если у вас нет возможности обратиться к специалисту, для самостоятельной работы подойдут упражнения на повышение уверенности в себе, формирование позитивного мышления, визуализация выздоровления и, конечно же, сеансы гипноза, которые можно прослушивать при самотерапии или онлайн-гипнотерапии. Не стесняйтесь обратиться за психологической поддержкой к родным и друзьям. Важно, чтобы это были люди, которые не будут подливать масло в огонь ваших страхов и сомнений или вгонять в состояние жалости к себе. Простая дружеская беседа, даже на отвлечённую тему, моментально поднимает настроение. По этой же причине нельзя, столкнувшись с опасным диагнозом, закрываться в себе. Ищите единомышленников, группы психологической поддержки, товарищи по прогулкам или катанию на велосипеде. Второе питание. Пересмотрите свой рацион, откажитесь от продуктов, не приносящих организму пользы, а также уберите из меню избыток сладостей, солёных, жирных и жареных блюд. Делайте выбор в пользу простых блюд, прошедших минимальную обработку. Это не только полезно, но и экономит массу времени. При этом не нужно загонять себя В чрезмерно строгие рамки постарайтесь просто переключить внимание на другой стиль питания. Третье. Движение. Болезнь не повод отказываться от физической активности. Напротив, это сигнал о необходимости вплотную заняться собой, ведь именно тот образ жизни, который вывели ранее, мог повлиять на развитие онкологии. Не нужно ставить спортивные рекорды, заставлять себя выполнять сложные упражнения. Начните с простых нагрузок и занятий, которые доставляют удовольствие: ежедневные пешие прогулки, катание на велосипеде, утренняя гимнастика. Когда тело крепнет, вы сами почувствуете силы и желание увеличить нагрузку. Физическая активность сама по себе позитивно влияет на самочувствие, иммунитет, работу внутренних органов. Умеренные нагрузки показаны людям с любыми заболеваниями это метод терапии. Для прогулок предпочтительно выбирать зелёные зоны и просто тихие, спокойные места. Можно начать с обычной или скандинавской ходьбы по 30-40 минут. Очень полезно проводить такой досуг в компании единомышленника. Время будет пролетать незаметно, а соблазн пропустить очередную прогулку сойдёт на нет. Мотивируя друг друга, вы сможете сделать ходьбу или другой вид физической активности неотъемлемой частью повседневной жизни. Также во время прогулки вы сможете делиться друг с другом положительными эмоциями и размышлениями. Следите за тем, чтобы занятия спортом дарили вам бодрость и хорошее настроение. Истощения, упадка сил или головной боли быть не должно. Если вы столкнулись с такими неприятными симптомами, выберите вид активности, который больше соответствует вашей текущей физической подготовке.